Интермедия. Прошлое. часть 22. Принести в жертву Сорель, чтобы спасти планету. Были люди, которые поддерживали это решение. Были люди, которые были резко против этого. Мир разделился на два лагеря. Но большинство людей были согласны с принесением жертвы. Они, конечно же, чувствовали себя виноватыми из-за этого решения. Но если все оставить как есть, то они все просто умрут вместе с планетой. Таким образом, большинство людей решили выжить пусть и потеряв честь. Даже среди тех, кто считал решение принести в жертву сарели неверным, было совсем мало людей готовых пойти на какие-либо шаги для ее спасения. На практике единственные, кто серьезно стал на защиту, были люди из сообщества сарели. Они отказались выдавать сарель и пытались ставить палки в колеса на каждое действие властей. Но армия страны Доздулдия была подключена к решению этого вопроса, и их сопротивление было подавлено по приказу президента Дустина. И можно было пойти на самые крайние меры. Но президент Дюстен хотел избежать напрасных жертв, соответственно, приказал использовать нелетальное оружие. Да и потом, сообщество стрелков никогда не было военизированной организацией. Они всегда занимались благотворительностью. Они спасали людей и никогда не планировали наносить вред другим. Из-за этого, даже пытаясь сопротивляться государству, они никогда не доходили до убийства людей. Ввиду такого их поведение, мораль армейских подразделений армии доздолди сильно пострадала. Все армии понимали, что то, что они делают, это черная неблагодарность по отношению к Спасителю. Но у них просто не было иного выбора, кроме как идти вперед. Если бы сообщество Сарель начало убивать их, то они бы ни о чем подобном не задумывались бы. Президент Стин был готов отдать приказ об уничтожении сопротивляющихся в любой момент. Таким образом, то, что сообщество Сарель отказалось убивать, В итоге стало спасительным для них решением. Когда армия страны Доздолде вошли в место, где была Сарель, они увидели ее окруженную плотным кольцом детей. Как будто они играли с ней в какой-то хоровод, но этот хоровод должен был удерживать Сарель. На самом деле все так и было. Дети удерживали Сарель на месте, поскольку понимали, что стоит ее отпустить, как она пойдет навстречу смерти. Если ты попытаешься уйти от нас, мы откусим свои языки и умрем». Если хочешь уйти, то сначала тебе придется убить нас. Услышав эти слова, Срель не могла уйти от детей, которые удерживали ее на месте. Дети четко понимали, понимали, что если ее не удерживать, то Срель пойдет и сама принесет себя в жертву. Или, скорее всего, она сама бы предложила такой выход. Поэтому они и вцепились в нее. Они знали, что при такой угрозе она не посмеет уйти от них. Дети, особенно старшие, знали, что это все бессмысленные действия, которые просто оттягивают неизбежное. Даже маленькие дети догадывались о чем-то подобном, но у них просто не было никакой другой возможности. Для детей было неважно, как ее зовут спасительницей или богиней. Неважно было, что драконы называют ее одиноким ангелом, который не видит общей картины происходящего, и неважно было, если их действия покажутся глупыми другим. Для детей все это было неважно. Важно было только одно: Она была их мамой, которая всегда была добра к ним, и это все, что им нужно было знать. Солдат оттаскивали от зарель плачущих детей. Неважно, как бы сильно дети не обзывали их, царапались или кусались, солдаты не пытались защищаться, но тем не менее их все равно оттащили от зарель. Наконец, после того, как увели последнего ребенка, Сриль была уведена солдатами. Прошу вас, все живите и будьте счастливы. Это были последние слова, которые дети услышали от Цариэль. Сариэль согласилась принести себя в жертву, чтобы ее энергию превратили в энергию планеты. "Это моя миссия", вот что она сказала. Когда президент услышал эти слова, он поклонился ей так глубоко, как только мог. Наконец, это время пришло. До самого последнего дня Патимас содержали в заключении, заставляя его без отдыха работать над оборудованием. Чтобы избежать любого саботажа с его стороны, все его действия плотно мониторились. Потимас создавал то, что от него потребовали прибор, способный переводить энергию живых существ в ЭМ-энергию. Наблюдение было введено для того, чтобы он не смог тайно внедрить в прибор какую-нибудь закладку. Потимас был под арестом, и его жизнь висела на волоске. Не было никакой возможности, что он не будет делать то, что ему говорят. Президент был четко уверен, что главным желанием Патимаса было бессмертие. Он знал, что для Потимаса его собственная жизнь была ценнее всего, так что у него просто не было выбора, кроме как подчиниться. Все было бы именно так, если бы Потимас был настоящий. Но тот Потимас, которого арестовала страна Доздолде, был не настоящим. Это был клон, изготовленный Потимасом. До того, как начать исследования магии, Потимас исследовал и другие возможности достижения бессмертия, среди которых было и клонирование. Он сумел получить возможность создавать клонов человека. Но это был не тот результат, которого хотел добиться Потимас. Клон оставался всего лишь клоном. Хоть генетические коды у них совпадали, но это не был сам Потимас. Если совместить клонирование с разработанной им техникой пересадки мозга, это можно было бы использовать как получение запасного тела. Но бессмертным он от этого не становился. Даже если тело и становится новым, то все равно мозги со временем стареют, и раньше или позже, но его жизнь придет к концу. Тем не менее, данная техника клонирования сильно продвинула его во время других исследований. Потимас начал массово производить клонов, которым поручал разработку методик получения бессмертия. Способности клонов не отличались от способностей Патимаса. Конечно же, у них не было его знаний и опыта, конечно же, в их использовании было много недостатков, но Патимас был гением, так что и его клоны обладали хорошо развитым мозгом. И потом основное решение все равно всегда принимал оригинал. Для Потимаса все клоны были всего лишь обычными пешками, которые помогали ему в исследованиях. Они не были им самим. Клонам были дарованы знания, нужные для дальнейших исследований, и ограниченное сознание, которое не содержало собственного эго. В отличие от оригинала, они совсем не боялись смерти. Потимас, который находился в руках страны Доздодия, был всего лишь одним из клонов. Оригинал специально отправил его к ним. У настоящего Потимаса была только одна цель: наложить свои лапы на силу Сариэль. Если драконы – это монстры, олицетворяющие собой смерть, тогда Сариэль еще более кошмарный монстр. если Потимас может получить ее силу, то ему нечего будет больше бояться. Вот только сам Потимас не имел возможности поглотить такое количество энергии. Судя по его исследованиям эволюции человечества, тело человека не может содержать в себе силу больше определенного предела. Максимум, чего можно добиться накачкой тела человека энергией, это увеличение физических показателей и незначительного увеличения длительности жизни. Если бы энергию можно было бы поглотить без всяких хитростей, все стало бы намного проще, но это было невозможно. Поэтому Потимас решил получить энергию сырья для другой цели для создания оружия под именем Глория Омега. Оружие, созданное совмещённым друг с другом огромного количества душ его клонов. ма энергию невозможно хранить долгое время, если не перевести ее в электрическую или в любую другую энергию. Правда, потери при конвертации из одного вида энергии в другой были Правда, потери при конвертации из одного вида энергии в другой были астрономические. Для того, чтобы правильно распорядиться силой Сарель, ее требовалось где-то сохранить. Для этого и требовался какой-нибудь контейнер, который мог бы содержать энергию в больших количествах. Потем создал огромное количество клонов, в каждого из которых он планировал влить часть силы Сарель. Ничего странного в машине, который создавал его клон, не было. Все было верно. Используя знания Потимаса, была создана машина, которая была способна разложить силу Сарель и передать ее планете. Но если кто-то передает энергию планете, то кто-то другой может эту же энергию планеты забрать. Потимас собрался забрать эту энергию планету и бежать с нее. С того момента, как он заполучит силу Сарель, ему нечего будет бояться. В этом случае разломанная и разбитая планета станет ему совершенно не нужна. Он просто улетит в космос, где и продолжит свои изыскания по поводу бессмертия. И вот, Церель вступила внутрь машины. На глазах президента и остальных Церель начала разлагаться на энергию, которую затем передавалась планете. А потом Потимас начнет откачку энергии. Точнее, так должно было быть. Но в тот момент, когда Церель зашла в машину, мир преобразился.